Это совпадало с тем, что удалось узнать терапевту. Орфея привезли в Казанскую спецлечебницу именно с Урала. То, что он находится на тюрьположении, вас не должно смущать, Виктория Николаевна. Вы ведь познакомились с Сергеем Павловичем? Вначале Ника не сообразила, о ком речь, но затем до нее дошло. Пусть льга». «Интересно, знает ли Сергей обо всем этом?» «Похоже, нет». Сергей Павлович находится во всесоюзном розыске по совершенно нелепому обвинению, что не мешает ему активно работать. Жизнь — странная штука. Когда все завершится, вы, думаю, несколько смягчите свои крайние взгляды. Ника молчала. Отвечать было нечего. Орфей — сотрудник большого дома. Сломали, заставили работать. Но подневольным зэком не присваивают высоких званий, не одевают форму. Не выдают оружие. Неужели он лгал? Ей, друзьям, хорошо законспирированный сотрудник, то скромный служащий, то бесправный зек. Мика беспомощно оглянулась взгляд упал на искаженное болью лицо Христа. Слеза, странная слеза, словно не желающая падать. Бог, не сумевший спасти людей. И тут словно завеса упала с глаз. Как она могла подумать? Кому она верит? Бумажки, фотографии. Орфей, прости. Хорошо, я поняла. Ника произнесла это как можно спокойнее, хотя хотелось закричать, кинуться на этого сладкоголосого. Флавий и Пустельга предупреждали. Не верить. Ничему не верить. Как же мог Орфей быть Малиновым, если не пострадали ни терапевт, ни Флавий, ни Марк? Или они тоже сотрудники Большого дома? — Нет, господин Иванов, плохо работаете. — Я вижу, вы успокоились. Ника действительно успокоилась и даже стало весело. Значит, о группе малиновой не догадываются. И о том, что она, одна из друзей Флавия и терапевта, тоже иначе не пытались бы обмануть столь грубо. Ошиблись. Товарищ Иванов дал маху. Они не всесильны. «У меня к вам неожиданный вопрос, Виктория Николаевна. Фамилия вашей матушки Бартенева? Из князей Бартеневых?» «Да». После всего анкетные вопросы показались странными и нелепыми. Бартеневы по одной из линий были, кажется, потомками одного известного рода, тоже княжеского. Ника пожала плечами. Бартеневы – далекие потомки Курбских, но не той линии, которой принадлежал князь Андрей. — Хорошо. Виктория Николаевна, прежде чем мы подведем некоторые итоги, вынужден задать вам еще несколько вопросов. Вы по-прежнему желаете помочь Юрию Петровичу? — Конечно. Ника заставила себя усмехнуться. А что, по-вашему, должно заставить меня думать иначе? Нет, — Нет-нет, что вы... Видите ли, хотеть можно по-разному. Вы уже поняли, что ничего страшного после выздоровления Юрия Петровичу не грозит. Он продолжит свою работу, надеюсь, успешно. Но чтобы это случилось, придется очень рискнуть. Догадываетесь, кому? Догадываясь, Ника почувствовал, как забилось сердце. Что-то у Иванова припасено напоследок, что-то особое. Скажу честно, вылечить Юрия Петровича возможно, но тот, кто будет этому помогать, сильно рискует. И не здоровьем, жизнью. Процент риска, — Иванов на мгновение задумался, — повыше, чем у летчика-испытателя. Подробности вы узнаете позже. Сейчас, скажите, лишь согласны? Рискнуть жизнью ради Орфея и только? Ника чуть не рассмеялась, если бы и остальное было так просто. Вновь захотелось крикнуть, но в последний момент Ника сумела сдержаться. Спокойнее, богиня победы! «Вы, наверное, уже догадались, что я согласна. О каких это подробностях вы говорили?» Повисла молчание. Наконец темный силуэт колыхнулся. «Ну что ж, давайте о подробностях».